Как же больно! Старший шаман криволапых пошатнулся и едва не упал. Сердце похолодело. Он заканчивал четвертый круг вокруг тотемов. Впереди оставался еще один, но теперь с каждым шагом промежутки между приступами боли будут все меньше и меньше, а ее сила и продолжительность, наоборот, все больше и больше. Не переоценил ли он свою способность терпеть боль, сможет ли выдержать до конца?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 Взревел Ахнеук, содрогнувшись всем телом, но сумев таки удержаться на ногах. «Бамс!» — грохнули о камень стен верхние концы лестниц стволов. «Лыхк!» — взревели тысячи глоток. «Эхмага!» — взревели шаманы. «Ряхк!» — взвизгнул Ахнеук, сделав следующий шаг и повалился на землю, так и не сумев закончить последний проход. Несколько мгновений ничего не происходило.